Основные черты надзорного производства. Свобода обжалования. Свобода обжалования означает возможность принесения надзорной жалобы широким кругом лиц. Право обжалования приговора, постановления, определения суда принадлежит осужденному, оправданному. их защитником или законным представителем потерпевшему, его представителю и законному представителю. Принести представление на приговор, постановление определения суда может и прокурор. Надзорному обжалованию подлежат приговоры и иные судебные решения, начиная от приговора или постановления мирового судьи до определения кассационной коллегии Верховного суда РФ. Строго определенная форма повода к началу надзорного производства. Требования к структуре и содержанию надзорной жалобы представления аналогичны тем, что предусмотрены применительно к кассационной жалобе представлению. как надзорная жалоба, так и надзорное представление должны содержать: первое, наименование суда надзорной инстанции, в которой подаются жалоба или представление; второе, данные о лице, подавшем жалобу или представление, с указанием его процессуального положения, места жительства. или место нахождения. Третье. Указание на приговор или иное решение, которое обжалуется, и наименование суда, его постановившего или вынесшего. Четвертое. Доводы лица, подавшего жалобу или представление, с указанием оснований. предусмотренных статьей 409 УПК. Пятое. Перечень прилагаемых к жалобе или представлению материалов. Шестое. Подпись лица, подавшего жалобу или представление. Кроме того, в ней может быть отражено ходатайство осужденного об участии в рассмотрении уголовного дела судом надзорной инстанции. К надзорной жалобе представлению прилагаются: а) копия приговора или иного судебного решения, которые обжалуются; б) копии приговора или определение суда апелляционной инстанции определение суда кассационной инстанции постановление суда надзорной инстанции если они выносились по данному уголовному делу в в необходимых случаях копии иных процессуальных документов подтверждающих по мнению заявителя Доводы, изложенные в надзорных жалобе или представлении. Несоответствующая указанным требованиям жалоба представление не порождает начало надзорного производства. Она возвращается судьей лицу ее подавшему и назначается срок для пересоставления жалобы представления. Ревизионные начала надзорного производства. Надзорная инстанция не связана доводами надзорной жалобы или представления и вправе проверить все производство по уголовному делу в полном объеме. Если по делу осуждено несколько лиц, а протест принесен только в отношении одного или части осужденных, Суд вправе проверить дело в отношении всех осужденных. Остается спорным вопрос о праве компетентного органа приносить один протест сразу на несколько однородных дел. П. Я. Трубников полагает возможным представление для разрешения надзорной инстанции такого протеста и Д. Перлов. категорически возражает и совершенно правильно считает необходимым в такой ситуации приносить протест по каждому делу. Проверка законности и обоснованности приговора. Надзорная инстанция с одной стороны должна проверить не только законность приговора, определение или постановление то есть соблюдение при производстве по делу норм уголовно-процессуального и уголовного права, но и их обоснованность, то есть соответствование выводов суда, изложенных в приговоре, определении или постановлении, фактическим обстоятельствам дела и наличия доказательств, подтверждающих. выводы нижестоящего суда с другой стороны проверка приговора определения или постановления в надзорном порядке может не ограничиваться всего навсего вопросами предъявленного обвинения в случае необходимости исследованию должны подлежать все их части и составляющие суд надзорной инстанции праве проверить законность и обоснованность судебных решений в полном объеме в отношении всех осужденных, включая и тех, о которых жалоба представления не принесена. При этом необходимо тщательно проверять, соблюдены ли в ходе расследования и судебного рассмотрения дела нормы уголовного и уголовно-процессуального закона. Нарушение которых является основанием к отмене или изменению судебных решений. Если в отношении осужденных, о которых не было принесено жалобы представления, таких оснований не установлено, в определении постановлений не должно указываться, что дело о них проверено и Что состоявшиеся в отношении них решения оставлены в силе. Возможность представления в надзорную инстанцию дополнительных материалов В главе УПК, посвященной надзорному производству, нет упоминания о получении судом надзорной инстанции от сторон дополнительных материалов. Но там не содержится и запрета на предоставление сторонами таковых. Согласно же части 2 статьи 86 УПК обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. Данное обстоятельство позволяет говорить о наличии у сторон указанного права и на стадии надзорного производства. Производство же следственных действий с целью получения дополнительных материалов, представляемых в надзорную инстанцию, не допускается. Дополнительные материалы подлежат оценке в совокупности со всеми другими доказательствами, имеющимися в деле, и наряду с ним могут быть положены в основу принимаемого решения об отмене приговора и направлении дела на новое расследование или новое судебное рассмотрение. Исходя из общего подхода к оценке дополнительных материалов, на предшествующих судебных стадиях, можно заключить, что изменять приговор и последующие судебные решения или отменять таковые с прекращением дела на основании дополнительных материалов не следует. Исключения составляют случаи, когда достоверность фактов, устанавливаемых дополнительно представленными материалами, не требует проверки. например документ о возрасте осужденного не позволяющий привлечь его к уголовной ответственности справка о том что он не был прежде судим и тому подобное широкие полномочия надзорной инстанции рассматривая дело в надзорном порядке вышестоящий суд вправе при наличии указанных в законе оснований оставить надзорные жалобу или представление без удовлетворения а обжалуемые судебные решения без изменения отменить приговор определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по данному уголовному делу Отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение. Отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. Отменить определение суда. Кассационной инстанции и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение, внести изменения в приговор, определение или постановление суда. Недопустимость ухудшения положения осужденного. в результате рассмотрения его дела надзорной инстанцией. Надзорная инстанция может смягчить назначенное нижестоящим судом наказание или применить закон о менее тяжком преступлении, но не вправе усилить наказание, а равно применить закон о более тяжком преступлении. Изменение обвинения допускается, если при этом не ухудшается положение осужденного и не нарушается его право на защиту. Причем пересмотр в порядке надзора обвинительного приговора, а также определение и постановление Суда в связи с необходимостью применения уголовного закона о более тяжком преступлении. ввиду мягкости наказания или по иным основаниям, влекущим за собой ухудшение положения осужденного, а также пересмотр оправдательного приговора, либо определение или постановление суда о прекращении уголовного дела ни при каких обстоятельствах не допускается. Неоднократность надзорного производства В надзорном порядке может быть подвергнуто проверке любое судебное решение. И хотя по этому вопросу мнения разделились, бесспорно, что надзорное производство предполагает проверку не только решений, вынесенных по первой инстанции, но и приговоров, постановлений суда апелляционной инстанции, определений кассационной и даже надзорной инстанции. Таким образом, законность и обоснованность, к примеру, приговора районного суда, может сначала проверяться областным судом, а затем Верховным судом РФ.